Глава девятая Сана и Каин вышли из портала в Анкосе. Оба прекрасно понимали, что путь в Орден после нынешних событий им заказан. Хотя Сана все же решила добраться до своих подземелий. Там ей были не страшны ни Мелисса, ни даже Сам Мран. Они нашли небольшую гостиницу, и только когда принесли заказанный ими обед, Каин почувствовал, как с него спадает напряжение последних дней. Он уже привык к размеренной и спокойной жизни в Ордене, и нынешняя активность давалась ему тяжело. Сана же словно не ощущала никакого дискомфорта. Кайну казалось, что она, наоборот, получает наслаждение от затянувшегося опасного путешествия. «Ты прав», — ответила она, жадно разрывая зубами жареное мясо, когда он спросил об этом. «Я настолько привыкла к путешествиям, что мне просто кажется, будто я вернулась к прошлой кочевой жизни». Возникает другой вопрос. Что делать дальше? В Орден нельзя. Где Зельда с Олегом, мы не знаем, так что придется их искать. Может, у тебя есть идеи на этот счет? Кайн огорченно покачал головой и огляделся. Его не оставляло чувство, что за ними кто-то наблюдает. «Ага, кажется, вон тот человек в зеленом камзоле, сидящий через три столика», — подумал он. Его лицо показалось кайну знакомым, но ему никак не удавалось припомнить, где он раньше видел этого человека. «Что случилось?» — поинтересовалась Сана, от которой не укрылась обеспокоенность ее спутника. «Видишь того? В зеленом. Похоже, он за нами наблюдает». «Да?» — Сана повернулась и в упор посмотрела на человека в камзоле. В какой-то момент они встретились глазами, и ведьма неожиданно вздрогнула. Что-то здесь не так, — прошептала она, и Каину показалось, что в глазах ее стоит страх. Это не человек и вдобавок сильный маг. Я не понимаю. В этот момент предмет их разговора вдруг поднялся с места и направился к ним. Бесцеремонно подвинув стул к их столику, он уселся и с усмешкой осмотрел обоих. И тут Каина осенила. «Вспомнил!» — прошептал он. Гранден! «Лесной бог». «Бог?» Сана с изумлением уставилась на незваного гостя. Тот улыбнулся и важно кивнул. «Ты прав, юный маг. Правда, тебе пришлось постараться, чтобы узнать меня. Я Гранден». «Вы помогли Олегу», — произнесла Сана. «Да, милая девушка. Вижу, вы знаете эту историю. Хотя, как же иначе? Вы должны ее знать». «Но именно из-за нее я попал в немилость к нашим верховным. Впрочем, оставим это. Времени у меня немного, поэтому сразу объясню вам причину моего визита». «Мы слушаем», — произнес Каин. «Вы уже имели неприятный опыт отношений с Мелиссой, так ведь?» «Это точно. Еще мягко сказано «неприятный», — невесело заметила Сана. «Так вот, если помните, ее сопровождал эльф по имени Элорн». «Да, помню. Никогда до этого эльфов не видел», — признался Каин. «Ты немного потерял, дружок», — рассмеялся Гранден. «В общем, этот эльф из одной организации с труднопроизносимым названием». «Если вы хорошо знаете историю, то должны помнить, что когда-то у эльфов было могучее государство». Целый мир на ветви миров, который назывался Тол, но постепенно они утратили свое могущество и, самое главное, разозлили кое-кого из богов. Правда, они оказались предусмотрительными. Их уже намеревались стереть с лица земли, но они наложили на свой мир заклинание маскировки. Подобного заклинания никто и никогда больше не произносил. Откуда они взяли его, не знаю» но даже боги вынуждены были оставить их в покое. Прошло очень много времени, и вот теперь эльфы пытаются вернуть себе свой мир. «Понятно», — кивнула Сана. «Но при чем здесь милиса и Нелейна? Они могут им в этом помочь?» «Не они. Избранные. Каин и Олег. Только вы сможете открыть путь к возрождению Толла». Но я не сказал самого главного. Тол и есть тот мир, в который тогда попал Олег. Мир Хранителей. «Что?» В один голос воскликнули Сана и Каин и уставились на Бога. Вы не ослышались. Кстати, план эльфов был куда хитрее, чем кажется с первого взгляда. Фактически милиса просто пешка в их игре, хотя они и пообещали ей место Императора. «Ничего себе!» – присвистнул Каин. «Интересно, как на это отреагирует сам император?» «Вот за этим я и прибыл в Инкос. Если эльфы возвратятся на ветвь миров, то я не рискнул бы предсказать, что будет дальше с вами. Боги, которые в свое время ополчились против них, теперь сменили свой гнев на милость и мешать им, хотя, впрочем, и помогать, не будут». Теперь спасение в ваших собственных руках. Кстати, я наложил на Нелейну заклятие, которое, можно сказать, спасло нас всех. Но зачем? Кайну показалось, что он сходит с ума. Зачем вы наложили заклятие? Затем, что на ней уже было заклятие, и очень сильное. Его наложил Мран с помощью одного из низших богов-демонов, который оказался настолько глупым, что дал себя поймать. Заклятие очень сильное. Фактически, это бомба замедленного действия. В один прекрасный момент правитель компта активизирует его, и Нелейна станет фактически рабыней Мрана. Она будет делать только то, что говорит ей он. Поэтому я усыпил ее. Хорошо, но как это стукуется захватом эльфа Митола? Ведь Нелейна им не помеха. И зачем ее выручать? Все не совсем так, мой юный друг. Нелейна — глава Ордена Ведьм, и, конечно, Мелисе было бы проще избавиться от соперницы. Но, похоже, у на какие-то виды на Митрессу. Здесь мне самому не все ясно, но именно он посоветовал не уничтожать Нелейну. Я это обязательно выясню. — Но почему ты помогаешь нам? — поинтересовалась Сана. — Мне нравится ваш мир, мне нравятся люди, скажем так. Я один из немногих, кто сначала был человеком, а затем стал Богом. Наверное, из-за этого. Так что остановить эльфов можете только вы. Где Олег и, и Нелейна? Они в орде не видят. Там вчера произошла схватка. Ваш друг, между прочим, устроил неплохой фейерверк. Он, похоже, все больше осваивает свою силу. Во время аудиенции у верховной ведьмы он выжег в тронном зале ордена почти всех ведьм, приближенных к Мелиссе. Сама Мелисса и Эйлор остались живы. Где они, я пока не знаю». «Так, может, нам отправиться в арткус? предложил Каин. «Император зол на Зельду и тем более на Олега, который нарушил его приказания. Вряд ли он будет их слушать. А у вас может получиться». Я советую вам обратиться к Сойну, второму советнику города. Он, в отличие от Мрана, не замешан в этих махинациях и, как это ни странно звучит, честный человек. Координаты для портала вот. На стол легла бумага с написанными на ней словами заклинания. Отправляйтесь прямо сейчас. А я попытаюсь выяснить насчет Элорна. И помните, вам ни в коем случае нельзя встречаться с Мраном. Тем более, что он сейчас не совсем в форме. Олег и здесь отличился. Главе компта просто повезло. Гранден поднялся из-за стола. И не забывайте про хранителей. Они пустят в ход все средства, чтобы выгнать города четвертого из мертвых миров. И... Внезапно голос бога оборвался. Он изменился в лице. Что случилось? Спросил удивленный Каин. Я... Лицо бога скривилось от боли, и в следующую секунду его фигура начала бледнеть и исчезла. Причем сидевшие вокруг посетителей ничего не заметили. Каин вопросительно посмотрел на Сану. «Ты поняла, что произошло?» «Нет. Нам ли понять богов?» — ответила та. «Надо сделать то, что сказал он. Отправляемся в Арс». «Ты думаешь, это так просто? Я слышал о Сойне». «Он действительно словил честным и неподкупным. Но до него еще надо добраться. Как ты собираешься попасть в замок императора?» «Я считаю...» «Что ж...» — прервала его Сана. «Спать придется в другой раз. Пойдем на улицу». Когда они вышли из таверны, была уже ночь, а с наступлением темноты города Арткоса будто вымирали. Лишь редкие шаги задержавшихся прохожих нарушали тишину, дочедили одинокие факелы на стенах. Сана с Каином зашли в самую темную подворотню и совместными усилиями создали портал. Спустя 10 минут перед ними горело заветное окно. «Подожди!» Сана зажмурилась, шепча заклинания, но внезапно открыла глаза. На лице ее было написано недоумение. «Не могу связаться с Арткосом. Что-то блокирует магию». Все может быть!» — покачал головой Каин. «Сейчас там разброд и шатания. Но Гранден сказал, что Мелиса выжила. Значит, остается единственная кандидатура на пост Верховной Ведьмы Зельда. С ней-то я и хочу связаться, но все бесполезно. «Пошли», — сказал Каин. «Потом разберемся». Сойн, первый советник города, ужинал. Он вообще любил поесть и из-за своей страсти отличался невероятной полнотой. Но лишний вес не доставлял ему неудобств. Не замечать его помогала магия. Сойн отправил в рот ложку нежного куриного паштета, когда в трапезную осторожно вошел слуга. «Что еще, Бред? недовольно спросил советник. «К вам гости, господин». «Не видишь, я ем. Какие гости?» «Маг по имени Каин и ведьма по имени Сана. Они из Ордена Ведьм с очень деликатным, по их словам, но важным сообщением». «Деликатным?» — пробурчал Сойн. «Поесть не дают. Хотя кто мешает принять их во время трапезы? Придется, наверное. С Орденом лучше не связываться. Правда, заранее чувствую, что от их новостей у меня будет изжога». Закончив этот мини-разговор с самим собой, он махнул слуге. «Зови!» Бред исчез, и вскоре в обеденном зале появились двое. Соин, конечно, слышал об истории с избранными и понимал, кем на самом деле является Каин. Сопровождавшая его ведьма была весьма привлекательна, хотя, надо признать, среди ведьм других и не наблюдалось. «Проходите!» — вежливо пригласил их советник, и когда они сели, произнес. «Я слушаю вас». «Господин советник», — начала Сана, — «у нас очень важная информация». Настолько важное, что некоторые, узнав о ее существовании, многое бы отдали за то, чтобы ее не было. «Так часто бывает», — кивнул Сойн. «А кто порекомендовал вам обратиться ко мне? Я, знаете ли, далек от политики. Это больше дело Компта или Мрана». «Но вы известны как честный человек», — добавил Кайн. «Поэтому мы выбрали вас». «Что ж, это приятно слышать». — улыбнулся Сойн. — Ваше счастье, что нет рядом других советников. Маги обидчивы. Ну да ладно, говорите. Речь пойдет о Мране, — начала Сана. Далее она поведала Сойну все, что рассказал им Гранден. Когда она закончила, советник немного помолчал, изумленно глядя на гостей. Наконец он заговорил. — Это серьезные обвинение. «Для него нужны веские доказательства. Они у вас есть?» «А вы найдите Элорна и Мелису. Насколько я знаю, от нашего императора нельзя скрыть правду». «Если бы это было так просто, как вы думаете...» Сон, тяжело вздохнув, поднялся из-за стола. «Так и знал, что испортят аппетит!» — проворчал он, бросая салфетку рядом с тарелкой. «Если все так, как вы говорите, а лично я вам верю...» «Мне следует сказать вам спасибо». Этот мран успел надоесть всему двору, за исключением императора. «При Азиранде такого не было, но если я устрою вам аудиенцию с городом, вам понадобятся, как я уже говорил, веские доказательства». «Мы подумаем», — сказал Каин, переглянувшись с Анной. «У вас мало времени. Я пока узнаю, что делает его величество». Когда я вернусь, вы должны иметь на руках какие-нибудь козыри, помимо того, что вы рассказали. И кстати, я постараюсь прийти вместе с императором, так что не медлите. Сонь прошептал заклинание и по воздуху выплыл из комнаты. Мы с тобой идиоты, прошипела Сана. Про доказательства вы на самом деле не подумали. Есть доказательства? Вдруг осенила Каина. «Какое?» «Император может просканировать меня. Насколько я знаю, город неплохой маг, и не думаю, что это составит для него проблему». «Не знаю», — покачала головой Сана. «Я видела императора пару раз, и он мне показался высокомерным, надутым индюком». «Не скажи», — улыбнулся Каин. «Подобные характеристики он заслуживает лишь отчасти». На том пире, когда Олег припечатал его, он даже не разозлился. Наоборот, ему понравилось, а значит, не все еще потеряно. Тем более, что короли, когда слышат о заговорах, начинают по-другому воспринимать информацию. Что ж, надеюсь, ты прав. Но тебе известно, что это сканирование – процедура очень болезненная? Известно, но иного выхода я не вижу. Им пришлось ждать довольно долго пока в комнате вновь не появился Соин. Он был не один. Его сопровождал император девяти миров, город четвертый. «Так-так», — проговорил он, — «Каин избранный и героическая Сана, несостоявшаяся подруга второго избранного. Я помню вас!» Каин испуганно посмотрел на Сану то явно не понравился титул, которым ее наградил император, но у нее хватило ума сдержаться. «Сайн весьма убедительно доказывал мне, что у вас серьезные известия». Император осторожно присел на краешек стула, внимательно глядя то на ведьму, то на мага. «Я слушаю». Пришлось Сане еще раз повторить свой рассказ. Император слушал молча, не перебивая, и чем дольше продолжался рассказ, тем сильнее мрачнело его лицо. — Вы понимаете, — произнес он, когда Сана закончила, — что вы сейчас сказали? Вы обвиняете главу компта, преданного и хорошо известного мне человека, в государственной измене, в заговоре как и Милису, которая тоже всегда повиновалась мне по первому требованию. «С другой стороны, ничего невозможного нет. Но чем вы докажете ваши слова?» «Просканируйте меня, ваше величество», — сказал Каин. «Там вы сразу найдете все ответы на вопросы». «Просканировать это мы успеем». Сначала послушаем, что скажет виновник сегодняшнего торжества. Император прошептал заклинание, и в комнате возник портал, из которого появился мран. Взмах руки, и портал исчез. Глава компта увидел присутствующих и не смог скрыть своего изумления. «Мой император», — поклонился он, — «чем обязан чести быть вызванным во дворец? К сожалению, меня оторвали от важного эксперимента». — Подождешь со своим экспериментом. Тебе знакомы эти люди? Мран кивнул. — Да, но что они тут делают? Их же ищут сейчас по всем девяти мирам. — Ищут? — удивился город. — Зачем? — Они забрались в мой полигон и устроили там беспорядки. Выпустили сотни монстров. Прежде чем нам удалось загнать этих тварей в клетки, мы потеряли несколько сотен человек. «Вы слышали?» Император повернулся к Каину и Сани. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» «А чего говорить?» – пожала плечами Сана. «Помните, Ваше Величество, я рассказывала о нашем походе за Нелейной?» «Помню». «Так вот, мы действительно оказались в замке Мрана следом за ее похитителями, но Мелисса вместе с эльфом отправили нас в полигон». Нам ничего не оставалось, как постараться там выжить. Извините, но в первую очередь мы думали о своем спасении». «Логичное объяснение», – задумчиво проговорил император. «А теперь повторите еще раз свой рассказ. Мне очень хочется послушать его в присутствии главного действующего лица». Сана вновь заговорила. «Во время рассказа Мран даже ухом не повел». Каин был поражен его выдержкой, но вот сана умолкла, наступила тишина. «И что ты можешь сказать по этому поводу, достопочтенный Мран?» Император был самолюбезность, но в голосе его Каин почувствовал тщательно скрываемую злость. «А что я могу сказать, ваше величество?» Ответил вопросом повелитель Компта, пожимая плечами. «Не вижу смысла в том, чтобы опровергать явную ложь. «Ложь, говоришь?» Император пристально посмотрел на Мрана. «Тогда объясни нам, как ты сам все это видишь? Как все было, на твой взгляд?» «Пожалуйста. Нелейна была похищена, это так, и вам известно об этом, Ваше Величество. Я только недавно узнал, где она находится, и сразу отправил на ее спасение отряд опытных магов. Мне помогала также Мелиса, новая Медресса Ордена». Операция прошла успешно, но в последний момент появились Зельда и избранные по имени Алекса своим другом. Они помешали нам и устроили настоящую бойну, окончившуюся смертью главного хранителя». «Разве это плохо?» – удивился император. «Это же отлично!» «Не совсем так, Ваше Величество. От старого главного хранителя мы знали, чего ждать. Он был достаточно предсказуем, вы это можете видеть по нынешним нашим успехам». «Вашу власть приняли почти все цивилизованные государства этого мира, за исключением Зеранда и Маврии. Да и то лишь потому, что их труднопроходимые джунгли не являются ценным территориальным приобретением. Остались лишь соленая топь да патир в лесной части. А теперь неизвестно, кто придет на место убитого хранителя». «Хорошо». Император качнул головой. «Дальше». В общем, моим магам срочно пришлось ретироваться из замка. Из-за вмешательства избранного, Нелейна очутилась под несколькими смешанными заклинаниями и теперь представляет собой парализованную куклу. «Почему я об этом не знал?» – строго спросил император. «Каюсь, Ваше Величество, не успел доложить вам. Что касается этих двух, он кивнул на Сану и Каина. Они действовали на свой страх и риск, и, насколько я знаю, Сами виноваты в том, что очутились на полигоне. Они не подчинились Мелисе. Мало того... — А про бойню в Орткосе молчите? — тихо спросила Сана. — Что за бойня? Император посмотрел на Мрана. Олег, избранный, решил, что все кругом изменники, только он один знает, кто прав, а кто виноват. Поэтому он выжег тронный зал в арткосе Мелисса чудом уцелела, но погибло два десятка ведьм же тронный зал в Император покачал головой, и было неясно, что звучит в его голосе – восхищение или осуждение. Кайн решил, что, скорее всего, первое. «Мальчишка растет не по дням, а по часам», – продолжал Город. «Мне надо с ним встретиться. Понял, Бран?» «Да, Повелитель. Маг поклонился». — А теперь насчет вас, — проговорил император, поворачиваясь к Сане и Каину. — Я еще не решил, правду вы говорите или нет. Обвинения достаточно серьезные, нужно их доказать. — А тебя, Мран, я беру под пристальное наблюдение. Любой твой шаг будет известен мне. Помни это. — Так что же делать с нашими гостями? Вмешался Соин. «Выделите им две комнаты и проследите, чтобы они ни в чем не нуждались. Мне нужно время, чтобы все обдумать». Но попытался возразить Каин. Император покачал головой, и юноша затих. Повернувшись, город величаво покинул комнату. За ним поспешил Мран, одаривший напоследок Сану и Каина полным ненависти взглядом. Остался лишь Сойн. «Можно сказать, ребята, вам повезло», — произнес он. «Если бы император не поверил вам, то лежали бы вы сейчас в нижних подвалах замка с кандалами на руках и ногах. Так что радуйтесь». «Есть чему радоваться», — негромко проворчал Каин. «Нам надо сейчас на помощь Зельде отправляться». «Ты хочешь с императором поспорить?» — печально проговорила Сана. На этом их спор закончился, и они покорно отправились следом за Сойном. Мы сидели за небольшим столом, на котором возвышался кувшин вина в окружении больших блюд с местными деликатесами. Мы были втроем. Я, Артем и Зельда. Комната, в которой мы расположились, находилась в одной из самых высоких башен Арткоса и была секретной комнатой Нелейны. Сама же верховная ведьма находилась под наблюдением Атланты и лучших целительниц Ордена. После сражения в тронном зале прошло 5 часов. За это время мы успели вычистить зал, а Зельда созвала небольшой совет из ведьм, которые, как она заявила, пользовались наибольшим авторитетом. Им она поведала весьма приукрашенную историю измены милиции, и эта история, на удивление, легко была принята слушательницами. Похоже, милиса не научилась заводить друзей. Что ж, для нас это было лишь к лучшему. На совете было принято решение о том, что до выздоровления Нелейны обязанности главы Ордена будет выполнять Зельда. Когда суматоха улеглась, мы собрались все вместе. Артем, Зельда и я. И вот тогда я сначала понял, что смертельно устал, потом, что смертельно хочу есть. Так что небольшая вечеринка назрела сама собой. Начиналась она невесело. Устроенная мною кровавая баня, думаю, долго будет сниться мне в страшных снах. Сейчас же срочно требовалось успокоить напряженные нервы, и при помощи вина мне это отчасти удалось. Наш ужин проходил поначалу в молчании, и лишь после того, как вино оказало свое действие, обстановка немного оживилась. Нервное напряжение мало-помалу отпустило и меня, и, судя по всему, Артема, который начал балагурить. «Мой друг, если хочет, может развеселить любую компанию». Пир был в самом разгаре, а мой друг рассказывал длинный анекдот, когда Зельда внезапно насторожилась и, жестом приказав Артему молчать, прислушалась. «Что случилось?» — шепотом спросил я. «Кто-то пытается со мной связаться. Сейчас я попробую ему ответить». Зельда замерла на несколько минут, затем открыла глаза и удивленно уставилась на нас с Артемом. — Это Элорн, — прошептала она. — Он просит аудиенции. — Пошли его подальше, — фыркнул Артем. — Пусть его эльфы ему аудиенции дают. Или нет, пригласи его. Я нашего любимого эльфа угощу парой пули из Макарова. — Нет, — покачала головой ведьма. Кем бы ни был Элорн, он не дурак. Без веской причины он не просил бы о встрече, но подстраховаться не мешает. Готовь, Артем, свое оружие, но стрелять только по моей команде. И ты, Олег, будь готов к схватке. Я вызываю». Она взмахнула рукой, и воздух в углу комнаты заклубился, превратившись в багровое окно портала. Из него появился Элорн. А эльф был, как всегда, щегольский и выглядел весьма уверенно. Он кивнул нам и, бесцеремонно отодвинув свободный стул, уселся за стол. «Я слушаю тебя», — произнесла холодным тоном Зельда. «У меня предложение к вам. Нелейна, насколько я знаю, находится под действием заклятия». «Да, это так». «Я могу помочь вам снять его. Магия эльфов специализируется на этом искусстве». «С чего такая благотворительность?» — спросила Зельда. — Естественно, я попрошу кое-что взамен. — А ты уже забыл о недавнем нападении? — вмешался я. — Мелиса уже тебе не союзница? — И ты не боишься, что отсюда не уйдешь? — Я думаю, у ордена хватит средств заставить тебя говорить и так. — Ты заблуждаешься, Олег, — улыбнулся Элорн. — В любое время я могу исчезнуть. Заклинание, наложенное на меня... Нельзя блокировать. Стоит мне произнести одну фразу, и я исчезну». Он устремил взгляд на Зельду. Та какое-то время сидела молча, пристально глядя на гостя. Потом бросила. «Он прав, Олег». «А насчет Милисы, продолжал Эльф. «Я не знаю, где она сейчас, и предпочитаю вести диалог с теми, кто обладает реальной властью и силой». Нынешняя верховная ведьма разочаровала меня. — Итак, я предлагаю снять заклятие с ней Лейны в обмен на твои услуги, избранный. — Какие услуги? — удивился я. — Мне нужно добраться до одного храма. Двери в этот храм можешь открыть только ты. Ты должен мне помочь. — Что ты хочешь, Элорн? — вставила свое слово Зельда. Мы должны знать твои настоящие цели, иначе разговор не состоится. Что ж, Элорн пожал плечами. Это не секрет. Я хочу разбудить свой народ. Для этого надо привести в действие могучее заклинание, хранящееся в Толи, в мертвом мире, который вы открыли. Мы слишком долго и незаслуженно находились в забвении. Сейчас, когда появилась надежда... Я не собираюсь упускать свой шанс». «Я тебе верю», — сказала Зельда. «Но ты должен поклясться, что после того, как мы тебе поможем, ты освободишь Нелейну». «Я клянусь». Элорн поднялся из-за стола, и вокруг него образовалась белая дымка. «Принимаю клятву», — ответила Зельда. «Что ж, теперь осталось спросить у Олега». «Я пойду», — сказал я. Не мог же я оставить Нелейну, когда появился реальный шанс ее освободить? Прекрасно! Радостно воскликнул Элорн. Встречаемся в этой же комнате сегодня вечером. Я все подготовлю. С этими словами он исчез. Ты веришь ему? Спросил я Зельду. Я никому не верю, даже себе, отвечала она. Но сейчас похоже на то, что эльф говорит правду. Он на самом деле может освободить Нелейну. Магия эльфов очень сильна и необычна. Так почему бы не рискнуть? «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — заметил я.